Глава тридцать шестая. Ансгар резко вскинул голову, встречаясь со мной взглядом. «Аруна!» — искренне удивился он. «Я ожидал увидеть кого угодно, но только не тебя, да еще в темном лесу. Ты одна?» Он говорил, а сам тем временем просканировал все пространство позади меня. И было заметно, как он немного успокоился, никого более не обнаружив. Я прошла к нему мимо обережных сосудов и присела рядом. «Нужно поспешить, дядя!» Сказала я, пока Анс, повернувшись ко мне спиной, принялся что-то искать среди плотных корней дерева. «Да, нужно!» Согласился он со мной, все так же не оборачиваясь. «Там пленные орки сказали, что у вас есть все необходимое, чтобы их освободить!» Продолжила говорить я, разглядывая, по всей видимости, место работы Ансгара. Круглый столик на коротких толстых ножках, чтобы было удобно работать, сидя на полу. На нём небольшой нож, топор, ещё какие-то инструменты и куча заготовок под будущие амулеты и различного вида фигурки. Множество стружек лежало по всему каменному полу пещеры. "Это корни сейки", уточнила я, догадавшись скорее чисто интуитивно. Угу. Глухо донеслось до меня, и наконец мужчина обернулся. В его руках лежало искусно вырезанное деревяшка. "Послужит мне, долго строгал". С корговоркой проговорил он, прикладывая к культе протез. Прикрепил он его ремнем с сорванным стали. «Я не осталась в стороне», – достала веревки и протянула мужчине. Он лишь усмехнулся и отмахнулся. «Лишнее». Минуты три Ансгард что-то делал. В итоге поднялся и сделал несколько шагов вперед. Затем вернулся, подхватил какую-то изогнутую железную палку со стола, топор и кивнул мне. «Какой план?» «Э-э-э, плана нет», – престиженно объявила я и закинула свой мешок назад за спину. Джерар должен был отвлечь эльфов на себя, но, скорее всего, либо уже сбежал, либо его потрепали и оставили на прокорм другой нежити. Там еще люди готовят нападение на остроухих, – говорила я быстро, стараясь в свой рассказ уместить самое важное. «Так», – нахмурился дядька. Группа людей поблизости и планирует нападение на эльфов. Выделил он главное. По всей видимости, остальное посчитав не столь важным. Это, возможно, нам на руку. Итак, слушай внимательно. Маг Земли поставил охранные заклинания, которые оберегают только место сна орков и основную пещеру. Его сил? Тут дядька не удержался и презрительно фыркнул. Хватает только на такую площадь. Мой закуток охраняется с помощью обережных огней. Он ненадолго замолчал, явно к чему-то прислушиваясь, а потом заговорил снова, ещё чуть понизив голос. Ты пересекла основную пещеру и упёрлась на два хода. Так? Я кивнула. Как ты теперь знаешь, одно ответвление ведёт к месту, где спят орки, другое к огне, но есть и третье. Сейчас оно запечатано валуном. Там работают орки, ищут камень души. На ночь проход закрывают, мы пойдем через него. Бери горшки, постарайся унести все три. Получается нам идти не наружу, а дальше вглубь скалы? Обалдела я, мое лицо вытянулось. А если там нет выхода? Выход есть всегда, уверенно ответил Анс и строго добавил. Пошли, и не шуми. Ансгар, даже с деревяшкой, на конец которой он намотал кусок ткани, чтобы она не стучала о каменный пол, двигался гибко и быстро. Я сразу заметила, насколько его движения были скупыми и энергосберегающими. На языке вертелись тысячи вопросов. Как он попал в плен? Что он здесь делал для эльфов? Как мы отсюда сбежим? Как поступим, если нас догонят? И так далее. Но ни одному не позволило сорваться с языка. Поскольку понимала всю серьёзность ситуации и решила довериться орку, который, по всей видимости, знал больше меня. К тому же побег орками готовился задолго до моего появления. Это было видно невооружённым взглядом и по поведению дядьки Анса и по новому протезу. Скорее всего, мой приход лишь ускорил события. Вдруг Ансгара остановился и сделал жест рукой, чтобы я притормозила. Мы оба прислушались. Откуда-то из основной пещеры слышались голоса, затем удаляющиеся шаги, и снова стало тихо. Три небольших походных обожженных горшка я несла, обхватив обеими руками. Их пламя не причиняло мне никаких неудобств. Оно даже не выглядывало из за кромки сосудов. Вот только идти было неудобно. "Стой здесь", практически одними губами прошептал орк и не дожидаясь ответа, нырнул в темноту основной пещеры. Спрятавшись за одним из поворотов, замерла. Ждать пришлось долго. Или мне так показалось. Странно, но всегда замечала, что любое ожидание тяготит, особенно когда оно возникает в такой тревожной ситуации, как эта. Холод стены опалял спину, а её рваная поверхность неприятно колола кожу даже через плотную ткань туники. Я старалась не шевелиться и даже дышала через раз. В тусклом свете обережных огней видела не так уж и много. Причудливые тени только нагоняли жуть. Бежать хотелось как можно дальше и немедленно, только на упрямстве держалась, стиснув прохладные сосуды в крепких объятиях. Шорохи, какие-то неясные звуки буквально за соседней стеной. Скрип и скрежет, похожие на царапание когтей об стекло. Брр, ужас какой. Аруна Неожиданно сказали совсем рядом, и я едва не заорала, чья-то большая рука метнулась к моему лицу, закрывая мне рот. "Тш. Это я. Пойдём". Я судорожно кивнула и поспешила следом за дядькой Ансгаром. В основной пещере от света двух лун было гораздо светлее, нежели в той кишке, где я осталась дожидаться Анса. Из дюжины крепких орков я заметила практически сразу же Четверо из них, прилипнув к большому валуну, общими усилиями пытались его сдвинуть. Парочка стояла по бокам у входа на шухере. Остальные притаились в самой густой тени грота. Анс молча забрал у меня сосуды и передал неизвестным мне оркам. Жестом попросил встать у стены и не отсвечивать. Пожав плеча, мне последовало приказу, но надолго меня не хватило. Характер неуемный требовал движения, а пыхтящие от натуги орки лишь подстегивали что-нибудь сделать. Кстати, камень ни на йоту не сдвинулся с места, как бы мужчины не напрягали мышцы. Поглядев на это дело с полминуты, вздохнула печально и шустро легла на землю. Прижавшись ухом к холодной почве, закрыла глаза, сосредотачиваясь на происходящем снаружи, около пещеры. Старалась не наглеться очень осторожно пуская силу и средоточие. Я помнила, что у эльфов есть маг Земли и еще какие-то маги. Нельзя было допустить, чтобы они что-то почувствовали. Часовые сидели дальше, чем я ожидала, ближе к лесу. Кто-то пересадил их. Также я почувствовала несильные колебания с той стороны, где стояли палатки. Так, ладно. С литным движением, поднявшись на ноги, встретилась глазами с одним из толкавших камень, Его лицо чуть вытянулось. В глазах отразилось непонимание и удивление. Я не сдержалась и усмехнулась. Отойдите, очень тихо попросила я их всех. Вы мне будете мешать. Груна, откуда не возьмись, передо мной вырос анс. Что ты задумала? Хочу камень подвинуть, просто ответила я. А то так до рассвета провозитесь. Время дорого. Девчонка Воркнув, стоявший рядом с нами орк. Ты что такое говоришь? Где ты, а где сильные мужчины? Аруна, мы будем прорываться с боем, нахмурившись, сказал Ансгар. Валун не поддаётся. Доверьтесь мне, дядюшка Анс. Если у меня не получится, пойдём по второму плану. Он смотрел мне в глаза пару секунд и в итоге всё же кивнул. Орки-толкальщики чуть расступились, пропуская меня к Каменюке. По их лицам было видно, как они хотят покуражиться надо мной, но их сдерживает ситуация и ансгар, мощной глыбой возвышавшийся позади меня. «А ну-ка, братья-кролики!» – тихо проговорила я. «Дайте больше пространства!» Орки раступились, следя за каждым моим движением с нарастающим интересом и недоумением. Вздохнув, предупредила. «Как только камень отъедет в сторону...» мигом все внутрь, потому что эльфийские маги могут почувствовать неладное и кинуться в пещеру. Не дожидаясь их кивков, присела на корточки, приложила правую руку к валуну, левую к земле. Вдох-выдох. Потянула силу из солнечного сплетения. Она живым ручьём устремилась по венам к раскрытым ладоням. Камень задрожал и сдвинулся на пару сантиметров в сторону. Послышался дружный удивлённый вздох. Я не стала обращать на шепотки никакого внимания и продолжала магичить. Валун сопротивлялся. Кто-то наложил на него заклинание, но ничего. Я упрямая, и всё у меня получится. Вот тонкая странная сеть их нитей светло-коричневого цвета. Эта сеть оплела валун по основанию и склеила его с полом. А мы вот тут подрежем, и здесь Через минуту кропотливой работы, когда испарина покрыла лоб, заливая глаза, снаружи послышались крики. Ко мне подскочил Ансгар. Поторопись, девочка, сюда бегут эльфы. Анс, они сменили направление, воскликнул кто-то ещё, стоявший у входа в пещеру и сжимавший топор. Я выдохнула и повернулась назад к камню. Кажется, людская шайка подоспела. Наконец-то. Прошептала я, делая ещё одно последнее усилие. Ар! Выдохнула я, и каменюка сдвинулась достаточно, чтобы в образовавшуюся щель мог протиснуться взрослый мужчина-орк. Поторопимся, крикнул тот самый орк, что сомневался в моих способностях. Схватив один из заbereжных огней, он рванул первым. Последним, замыкая нашу группу, протиснулся Ансгар. Я стояла и ждала его. «Нужно вернуть камень на место», — сказала ему я. «Закреплю его так же, как было. Это их ненадолго задержит. Пусть тот маг теперь помучается». Зловеще усмехнулась я, присаживаясь на корточки. «Вы идите, я вас догоню». «Нет уж», — мотнул головой дядя. «Ждем все, пока Аруна закончит дело». Потерев ладони, приступила к работе. Я пока мучилась, поняла принцип того заклинания, что было использовано в данном случае. Что-то типа склейки с землёй предмета на нестоящего. Интересно исполнено. Надо на досуг я обдумать всё и попробовать усовершенствовать.